Второй ответ чуть-чуть сложнее. Жить значит ощущать, мы говорили. Чем сильнее ощущение, тем полнее жизнь. Раздираться противоречием – сильное ощущение. Человек хотел бы и преуспеть житейски, и быть на высоте морали. морально нужна, чтобы было это противоречие, это сильное ощущение, необходимое живому человеку. Полнота жизни – это значит испытывать и счастье, и горе. Соблюдая мораль, человек может проиграть житейски, а любой ценой, добиваясь выгоды, он то и дело попирает мораль, что влечет презрение окружающих и муки совести. Выигрывая в одном, он проигрывает в другом. Победы и поражения стучатся к нему в дверь бок о бок, и, радуясь тому, чем обладает, человек печалится о том, что упустил. Мораль нужна, чтобы испытывать зло, чтобы жить полной жизнью. Категорический императив старика Канта. Хотя все практические доводы велят поступать плохо, поступать надо все-таки хорошо. По-вашему, это просто от того, что мораль и практическая выгода противоположности? В каком-то смысле. Я тебе это объяснил, как умел. Как говорила эмерсон если тебе нужно что-то... Человек, то возьми это и заплати положенную цену, задумчиво произнес Матвей, Глядя, как старушка кидает куски булки уткам, плавающим в лебяжьей канавке. Звягин, впервые слыша имя Мерсона, кивнул неопределенно. Его собеседник, испытующий косяц, снял очки, неторопливо протер носовым платком. — А вообще в философии вы напоминаете мне помесь динозавра с головорезом, — без намека на почтение отвесил он. — Потрясающая комбинация из примитивности и напора. «В жизни ты напоминаешь мне комбинацию из пролеча и чесотки!» «В тон, — ответил Звягин, — помесь манной каши с волчком!» «Вы учились остроумие в казарме?» «Нет, в медицинском институте. В армии я учился делать свое дело, в любых условиях и без сопливых размышлений. «Ваше дело — гипсовать переломы и вправлять вывихи? Иногда приходится вправлять и мозги!» «В чем ты имеешь возможность убедиться на собственном примере?» «Ваши лекции способны свести с ума профессора философии. А то у них нет иных поводов для сумасшествия». «Никогда еще не слышал о профессоре философии, сошедшем с ума после беседы с врачом. Обычно они отделают до беседы». «Их счастье, что они вас не знают. Возможно, просто они, наверное, редко падают ночью в воду», предположил Звягин. «Зачем вы свалились в Клюков канал, профессор?» Матвей подумал, обидится или нет. Обижаться было невыгодно. Разговор хотелось бы продолжить, да и взять реванш в пикировке. В молчании они приблизились к воротам летнего сада, двинулись по пустоватой вечерней аллее меж белеющих статуй. «Фельдфебелев, Вольтеры, дам!» — проворчал он с интонацией, которую можно было счесть примирительной. «Какие еще есть претензии у студента к фельдфебелю?» Выдержав паузу, откликнулся Звягин. Глядя под ноги, шаркая по утоптанной земле, Матвей сказал с мрачностью, «Несправедливо это все». «Что именно?» «Жизнь несправедлива. Сила зла и слабость добра. Преуспевание подлецов и страдания честных людей. Торжество порока над добродетелью». «Понимаете...» Во мне самое главное надломилось — вера в справедливость. Скажите, вот вы верите в торжество справедливости? Я предпочитаю не верить, а знать. И что же вы знаете? Что в природе, в истории нет справедливости или несправедливости. А есть только объективные законы. Человек убивает дерево, чтобы согреться и выжить в стужу. Заяц ест морковку, а волк ест зайца, черепах живет дольше человека, женщины в муках рожают детей, а мужчины от этого избавлены. Камень, брошенный вверх, падает вниз. Какое отношение к справедливости имеет закон всемирного тяготения? Он истина и только. Справедливость — это соответствие происходящего морали. Это мораль в действии. Но мы говорили, что мораль находится в вечном противодействии с практическим расчетом и проигрывает ему в житейских делах. Справедливость — это торжество добра над злом, добродетели над пороком. Но мы говорили, что эта борьба вечна и никогда одно не победит другое. Справедливость — это наше представление о том, какой должна быть жизнь». Но мы говорили, что человек никогда полностью не удовлетворится действительностью. Всегда будет стремиться к изменению, к улучшению, к идеалу. Поэтому представление о том, какой должна быть жизнь, всегда будет расходиться с реальной жизнью. Справедливость – это желаемая действительность, но желаемая действительность всегда отличается от той, что уже есть. Потому что человек хочет жить – Это значит действовать, а это значит изменять мир, а это значит стремиться к тому, чего еще нет. Справедливость – это идеал жизни, а идеал всегда отличается от реальности, всегда на то он и идеал. Справедливость – это стремление к изменению жизни, улучшению, развитию, достижению идеала – это стремление вечно, поэтому всегда будет представление о справедливости и тяга к ней. Когда мы говорим, что что-то в жизни несправедливо, это значит, что наше представление о торжестве морали и добра не соответствуют реальной жизни, в которой торжествует не мораль и не добро, а сила, которую вы чаще связана со злом. Если нам кажется, что иногда слабость побеждает силу, то это только кажется сила не то, что кажется силой, а то, что побеждает. Несправедливость. Это наше несогласие с реальной жизнью, потому что мы всегда не удовлетворены реальностью и стремимся к ее изменению. Несправедливость – это разрыв между тем, что есть, и тем, что должно быть по нашему разумению. Разрыв между действительным и желаемым, между реальным и идеальным, между настоящим и будущим, между достигнутым и перспективой. Этот разрыв вечен, потому что вечно стремление к лучшему. Поэтому всегда будет существовать несправедливость. Так что же, так всегда и мучиться. Почему мучиться? Бороться? Зачем, если так будет всегда? Чтобы быть человеком, а не ходячим кишечником для переваривания пищи. Ну, неужели нельзя принять жизнь такой, какая она есть? Понять можно, примириться нельзя. Почему? Почему? потому что наша доля — жить, значит, оставить свой след в мире, изменить хоть что-то, а иначе все равно, что и не жил. В подсветке прожекторов вспыхнул шпиль Михайловского замка, ветер трещал флагами на Марсовом поле, город был пропитан историей. Позднее Матвей говорил, что Ленинград, наверное, наложил свой отпечаток на ход Звягинских рассуждений. Прямые перспективы, логически рассчитанные линии, сочетаемые единым планом архитектура, оказали влияние, полагал он, на то, как Звягин представлял себе устройство мира. Звягин пожимал плечами, находя это предположение слишком надуманным и искусственным, и улыбался рассеян Он вообще приобрел некоторую несвойственную ему рассеянность – На прогулках забредал в незнакомые места, не всегда откликался на обращение, и даже лицо несколько утратило обычную резкость черта. Зато словно по закону сообщающихся сосудов, мужская определенность и твердость линий начала угадываться в лице Матвея. Выражение, которое Звягина издевательски называл «любимая кошка сдохла», присутствовало все реже. «Это естественно». — говорил Звягин жене, излагая за ужином свои успехи на небе просвещения юных интеллигентов. — Мужчине требуется простой и честный взгляд на вещи, которые позволяют действовать согласно убеждениям. Томление юности как корь, которую надо переболеть и выйти из болезни здоровым, знающим, что к чему. — Жаль, — добавлял он, — люди редко знают, что к чему. — Большинство, — махнув рукой, — перестает задаваться вечными вопросами, а меньшинство мучится всю жизнь. Жена, однако, сомневалась, что достаточно объяснить человеку, как создан мир, ему сразу станет легче и веселее жить. «Дело не в том, чтобы объяснить», — возражал Звягин, покачивая туфли и посасывая молоко, «а в том, чтобы дать человеку страстно желаемое. Заболевшему от несчастной любви дать взаимность, он выздоровеет». «Разорившемуся банкиру верни состояние, и он не застрелится. Короче, напои жаждущего». «Ты стал разговаривать сплошными афоризмами. Ты потолстел. С неудовольствием сказала дочка. У тебя стало больше талия». «Но она еще есть. Папка, ты мне не нравишься». ли сказал Звягин. «Вато признание. Ты всегда был чем-то занят и всегда был веселый». А сейчас валяешься на диване, читаешь книжки и ничего не делаешь. — Папа просвещается, — сказала жена. — Пусть читает лучше поздно, чем никогда. — Я думаю, — возмутился Звягин, — можешь сказать мыслю. Да-да, следно существую. Тогда почему у тебя растут бока, а не голова? — Прекрати оттачивать на родном анце свое остроумие. Почему у тебя растет нахальство, а не благонравие? — Оно уже выросло. У меня переломный возраст. «Ира, хозяйка-то в доме или нет?» — воззвал Звягин. «Гони несовершеннолетних спать!» Несовершеннолетние затаились в темноте своей комнаты, бдительно следя сквозь оставленную щель за развитием разговора. «Леня!» — осторожно спросила жена, погремев в раковине посудой. «Неужели ты всерьез уверен, что открываешь истину в последней инстанции?» Звягин добросовестно поразмыслил. — Я допускаю такую возможность, — наконец ответил он. — Ты полный дилетант. — А у этого твоего моти и как-никак философское образование? — По части философских категорий мне с его профессорами не тягаться. Но по части здравого смысла я никому уступать не собираюсь. Почитать умные книги тк на свете много разных истин. И из них человек выбирает ту, которая ему нужна. Перестань изрекать афоризмы, это надоедает. Не трогая молоко, я оставил его на утро сварить кашу. Моя истина ему как раз. Без розовых красок и трагических вздохов. Жить и работать, глядя жизни в лицо. «Пошли спать», — сказала жена, вытирая руки. «Тебе завтра работать, глядя жизни в лицо». На скорой изменения, произошедшие со Звягиным, также не могли остаться незамеченными, высказывался ряд предположений. Влюбился, но тогда почему поправляется, а не худеет? Заболел, но тогда почему такой здоровый вид? Попал в неприятности, но разве можно допустить, чтобы с неуязвимым Звягиным что-то случилось? «Леонид Борисович, о чем вы сейчас думаете?» Игриво поинтересовалась диспетчерша Валечка из-за своей стеклянной перегородки. «Ах, что?» Не сразу отозвался Звягин, вернувшийся с вызова и так и оставшийся стоять в вестибюле, глядя в окно, за которым уже набухали почки. «Ах, видишь ли, существуют так называемые типические сновидения, полеты и кошмары. Почему человек летает во сне, ну?» Заметь, в юности летает, а с возрастом всё реже. А потому что в юности энергии больше. Нервная система сильнее, и требуется сильное ощущение. И сознание спящего рисует действия дающее такое ощущение. Взять и полететь. Это уж какое-то сверхдействие, совершение невозможного. Человек стремится к небывалым сильным ощущениям, а они связаны с действиями каких еще в жизни не было. Вот так же и кошмары. Человек испытывает сильнейшие ощущения, ужас и ощущение связанного с ней с действием необычным, невозможным. Кошка разговаривает или темная сила в дверь ломится. Человек видит во сне то, чего не бывает, потому что с этим связаны сильные ощущения, которых ему не хватает наяву, тягах к совершению максимального не бывало мама моя родная сказала вальчика леонид борисович вы в отпуск скоро идете вопрос хороший туманно ответил звягин мне самому вся эта история уже начала надоедать но надо сначала додумать до конца когда я додумал до конца то аж сам удивился рассказывал он впоследствии я не знаю что такое гений но гением себя На минуту почувствовал. Стояла тихая такая весенняя ночь, звезды над черными крышами, романтика одним словом. Пил я молочко на кухне, шевелил потихоньку мозгами, никого не трогал. И тут вдруг до меня и дошло. Как устроен мир, даже жутко сделалось. Матвей Звягинскую теорию воспринял сравнительно спокойно. Возможно, потому что светило солнце, чирикали воробьи, спешили по улицам люди, настраивала обстановка на бодрый лад. А возможно, потому что воспринять готовую истину из чужих уст или дойти до нее самому, вещи, как известно, весьма и весьма разные. Итак, что такое жизнь вообще? Тоном заправского лектора начал Звягин их встречу, которую полагал заключительный и последний что такое жизнь на земле и во вселенной как живет растение берет питание из земли и поглощает солнечную энергию растение потребляет энергию земного вещества и солнца непосредственно своим организмом а травоядные животные они потребляют ту же энергию уже сконцентрированную в растениях и превращают ее в тепло и движение своего тела А хищники потребляют ту же энергию, добытую и переработанную сначала растениями, а потом животными. Трава растет месяц. Коза набивают ею желудок весь день, волк съедает козу за десять минут, потребление и переработка энергии ускоряется, растет. А человек, он не просто ест мясо, он жарит его или варит поэтому вполне легче усваивает съеденное, то есть потребляет еще более концентрированную, переработанную энергию. Ест не траву, а перетертое зерно пшеницы, печеное на огне хлеб. Масса энергии. Цивилизация шагала вперед и переделывала мир быстрее и больше всего там, где ели хлеб, где потребляли больше энергии и больше выделяли ее в окружающий мир, переделывая его. История жизни на земле — это история того, как увеличивалось спотребление, переработка и выделение энергии, содержащейся в земле. Когда человек стал человеком? Когда овладел огнем. Сумел выделить энергию, содержащуюся в полении. Уничтожить кусок дерева, превратив его в тепло и свет. Огонь — это защита от хищников. Хлеб — Металл, цивилизация, преобразование мира. Вот почему на огонь тянет смотреть бесконечно. Это тяга к максимальному действию, максимальному изменению мира. Дерево исчезает, отдавая всю заключенную в нем энергию, рождая тепло и свет. Огонь — это жизнь вселенной в миниатюре, а живой тянется жизнь. Сначала человек жег леса, потом каменный уголь и торф, потом нефть потом научился выделять энергию, заключённую в атомном ядре, и уже приблизился к выделению абсолютно всей энергии, заключённой в веществе каннигиляции, то есть вещество целиком превращается в свет, супервзрыв, исчезновение без остатка. Итак, Итак. всё имеющее своё начало имеет конец. Наша Земля не вечна. Есть разные теории. Остынут глубины планеты, развеется в пространстве атмосфера, потухнет солнце. Теперь еще прибавилась возможность ядерной войны. Галактики гибнут во взрывах звезд, рождающих новые галактики. Наука полагает, что они вечные вселенная Какое самое большое действие можно вообще себе представить? Уничтожение всей вселенной. И рождение новой вселенной, вселенский взрыв, аннигиляция, конец всего и начало всего снова, выделение и преобразование всей энергии вселенной. Вот по этому пути к этому результату, логически рассуждая, и движется человечество. Поэтому я думаю, что войны не будет слишком мелко. Мы созданы для более крупных дел. «Это невообразимо», — произнёс Матвей после длительного молчания, пытаясь переварить услышанное. «Не более невообразимо, чем то, что Земля круглая, а не плоская, и верится вокруг Солнца, а не оно вокруг неё. Или я слишком сложно говорил? Но человечество этого не хочет, верно? Человечество хочет жить. То есть действовать и изменять мир» а любое явление повторяю в сотый раз со временем переходит в свою противоположность созидательная деятельность человечества перерастает в разрушительную гробить свою планету мы уже начали послушайте вы что это всерьез так же всерьез как то что человек произошел от обезьяны но если допустить что это правда это ужасно от чего холодно назвался звягин конец будет еще не скоро вы человека ненавистник о удивился звягин как говорят в одессе чтобы у тебя было столько рублей сколько человек я спас прости за хвастовство последовал искушению и отвесил матвею щелчок звонко как по арбузу но ваша теория человека неаввистническая да я то в чем виноват если это правда «Насколько я понимаю, правда», — уточнил он. «Но такая правда отнимает надежду. Она вредна. Есть вещи, которые лучше не знать. Браво!» «Первая Волторна! Вот речь, достойная философа. От правды не спрячешься. Раньше или позже все равно с ней столкнешься. Человек не баран, должен знать все». «Почему я тебе дал доню букварной истины?» — разозлился Звягин. «У тебя что, мозги заело?» — Если допустить безумное предположение, что вы правы, тогда зачем все, зачем прогресс, зачем наши труды, если все так кончится? — Ты веришь в загробную жизнь? — неожиданно спросил Звягин. — Я? Нет. А что? — Ты знаешь, что когда-нибудь умрешь. — Ну, это не мешает тебе. Есть, пить, думать, влюбляться, покупать новый костюм, мечтать в карьере, радоваться жизни. Смотри, как экономно действует природа. Создать человека, наделить его разумом и за считанные тысячи лет он уже дошел до термоядерной реакции, а ведь так выделяется энергия в звездах. Логично предположить, что человек – одно из орудий Вселенной на определенном этапе ее развития. «Да какой же смысл в такой жизни?» – возопил несчастный студент. «Вот». Мы подошли к вопросу, с которого началось наше знакомство. С удовлетворением отметил Звягин. Распахнул плащ, прищурился, подмигнул. Дай-ка мне определение, что такое смысл? М? Я уж лучше послушаю, было бурчание в ответ. Под смыслом мы понимаем цель и конечный результат каких-то действий. Смысл маневров, выигрыша, битвы. Смысл изобретения в облегчении труда, ну и так далее. Смысл жизни человечества в преобразовании мира. Конечный результат жизни человечества – превращение всей массы нашей Вселенной в свет, рождения новой Вселенной. Смысл жизни отдельного человека – внести максимальный вклад в преобразование мира, что и выражено в старой истине. Человек должен делать самое большое, на что он способен. Смысл – это предназначение. Смысл жизни солдата – в победе ученого, в открытии, художника, в создании шедевра. Исполняя предназначение, человечество живет и идет вперед. Поэтому смыслы и в том, чтобы рожать детей и сеять хлеб, и в том, чтобы открывать новые земли и изобретать новые машины – это объективно. А субъективно смысл в том, чтобы как можно больше и сильнее перечувствовать всего за время жизни. Устраивает? Как у вас все просто получается? Смысл в том, чтобы жить на всю катушку? Да, можно сказать и так. И все? Но ведь должен быть еще какой-то высший смысл, иначе почему люди всегда пытались найти его? Отвечаю... Смысл книги в идее, встающей за набором слов. Смысл формулы в законе природы, который формула обозначает. Смысл — это глубина и суть происходящего, открывающиеся за внешними деталями. Найти смысл означает познать до самой глубины, понять до конца. Найти смысл жизни значит познать жизнь до конца, до последнего предела на предел опознания не существует. Познание бесконечно. Увеличим изображение мельчайшей пылинки в миллиард, в триллион раз, и в ней откроется целая Вселенная. Самая мельчайшая вещь состоит из еще меньших. Почему камень падает вниз? Потому что он притягивается землей. Почему? Потому что существует закон всемирного тяготения. Почему? потому что между элементарными физическими частицами существует сила притяжения почему а вот потому дальше наука ещё не раскопала а когда раскопает возникнет следующее почему поэтому такой поиск смысла жизни как погоня за горизонтом постоянно отдвигающимся получается что такой смысл непостижим да принципиально непостижим высший «Абсолютный смысл всего — это абстракция, противоположность всему ясному, конкретному, постижимому, непостижимая, противоположность постижимому, как верх и низ, как две стороны листа. Есть одно, должно быть и другое, как предмет и его отражение в зеркале, но проникнуть за плоское зеркало нельзя». «Почему же смысл жизни все-таки ищут?» Заметь, ищут обычно в молодости, когда страсти сильнее, тяга к ощущениям острее. В пору сильных желаний и это желание понять смысл жизни не может быть удовлетворено. Ощущение неудовлетворенности, сильное ощущение, необходимо молодому человеку, как воздух. Без него жизнь не полна, а юноше нужна полнота жизни. Полнота ощущений, радости и мук, надежды разочарований. Человечеству необходимы неразрешимые задачи. При попытках решить их возникают и решаются другие задачи. Разрешимые — это вечный стимул к постижению мира. «Я бы хотел когда-нибудь написать обо всем этом книгу», — задумчиво произнес Матвей. Наклонился и завязал шнурок на стоптанной туфле. «Хотел бы...» «Когда-нибудь?» «Так возьми и напиши, или всю жизнь собираться с духом будешь, а вы сами...» «А мне это уже не интересно «Я не писатель. С меня достаточно того, что я разобрался в этом сам и объяснил тебе». Зрягин легко улыбнулся. В солнечном проблеске седина на его висках вспыхнула отчертливо и ярко. «Но мы решили еще не все вопросы». Мы пахали. Вот тебе их решать. Как говорится, вся жизнь впереди. Они простились коротко. Долгих прощаний несентиментальный Звягин терпеть не мог. Навалится опять неразрешимые проблемы. Звони. В крайнем случае. Спасибо, Леонид Борисович. Привет. Матвей долго следил за удаляющейся прямой фигурой, пока она не затерялась среди прохожих, не растворилась в сумерках, потом посмотрел на часы и поехал в общежитие обсудить с компанией услышанной. А Звягин, придя домой, послонялся в поисках какого-нибудь занятия, вынес мусорное ведро, прочистил засорившуюся конфорку газовой плиты и решил лечь спать пораньше. Завтра пятница, двенадцатое число, конец недели и день получки — Дежурство обещало быть тяжелым. Удастся ли еще за сутки поспать? В такие дни много происшествий. — Как твой Мотя? — поинтересовалась дочка. — Будет жить, — зевнул Звягин. — Ему скоро сессии сдавать А тебе, кстати, экзамены. — Всех могу вразумить, кроме собственной дочери, — пожаловался он. — А ты не слишком жестоко огорошил мальчика своими мрачными объяснениями. — спросила жена. — За одного битого двух небитых дают, — равнодушно отозвался муж. — Послушайте, бятка, я вообще изверг, и виви сектор. Ему нужна была ясность, точка опоры, осознание трудностей жизни. Он их получил. Хуже нет, когда заморочат с детства голову и иллюзиями, изобродят мир в розовых красках, а потом жизнь оказывается иной, и впадает человек в черный пессимизм. «Когда ты перестанешь изъясняться афоризмами?» «Сейчас», — ответил Звягин, раскрыл книгу и прочитал. «Моя старость и величие моего духа побуждают меня, невзирая на столькие испытания, признать, что все хорошо». Софокл, Эдип, кинул книгу на диван, сунул руки в карманы, качнулся с носков на пятки, защурился. «Это надо такое везение!» «Могли ведь и не родиться». «Кто?» — спросила жена. «Да кто угодно», — сказал Звягин. «Хоть мы и с тобой». Снял с журнального столько стопу книг и расставил их на полках. «А что будет с мальчиком дальше, как ты думаешь?» «Врач не нянька. Не могу же я интересоваться судьбами всех больных бесконечно. У меня их десяток за дежурство бывает. лёня Леня, цинизм тебе не удается». «Папе всё выдаётся», — заступилась дочка. «Папа у нас крупный специалист. Попросовываю не верблюда через игольное ушко». С незъяснимой улыбкой сказала жена. «Я пошёл спать», — решительно объявил Звягин. Шлёпнувшись в постель, он прокричал из спальни. «А верблюдом, чтоб ты знала, назывался канат для швартовки судов. Так же, как маленький якорь до сих пор называется «кошкой». Спальня вокруг него заструилась. Волна плеснула у ног. В берег вцепилась голубоглазая сиамская кошка. За нее держался важный двугорбый верблюд. А за верблюдом шорохом въехал кильем в песок крутобокий финикийский корабль под полосатым квадратным парусом. Палуба полна знакомых лиц, а у мачты стоит Матвей, и записывает тростниковой палочкой на свитке папируса основы интенсивной терапии, которые диктует ему Звягин, засевший в тенистом кусте. Засыпал Звягин мгновенно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос. ВОЗ. Август 2003 года. Звукрежиссер Людмила Кавельзнева читал Вячеслав Герасимов.